Глава третья Старейшина привел меня в свой дом, усадив за стол как дорогого гостя, и принялся суетиться на кухне, видимо, жены у него не было. Через десять минут стол был накрыт в виде исключения жареной рыбой. Хозяин сел напротив, чинно сложил ручки и произнес — Кушай, пожалуйста, а заодно поведай, что требуется от нас. Взяв кусок жареной рыбы, надо сказать, весьма пережаренной, видать, повар из старичка так себе. Мне нужен проводник, чтобы показал, где обитаются близубы. Немного еды. Для начала все. Когда же починим алтарь, нужно будет молиться богине Демелле. Так мы можем и сейчас молиться? Не стоит алтарь, разрушенный толку от этого не будет. Хорошо. Когда нужен проводник? Через пять минут мы выдвигаемся сразу же, как только я доем. Старейшина кивнул и быстрым шагом отправился из дома, и время он там зря не терял. Когда я вышел, у входа стояла группа воинов в неплохой кожаной амуниции, вооружены они были копьями. Перед рядом солдат стоял старейшина. Вот отряд, обычно они ходят в атаку на саблезубов и знают все нюансы охоты. Хорошо, и уже воинам. «Ведите, по дороге расскажете правила охоты». Воины взглянули на старейшину, получили от того кивок, утверждающий меня старшим, и, молча развернувшись, пошли к противоположной от моего появления стороне пещеры. Один из воинов отстал и начал инструктаж. «Саблезубы сильные охотники, ростом они могут быть, со взрослого булроуша». Назвали их так предки, потому что у этих животных клыки длиной с рук у ребенка, да и толщиной примерно такие. Живут саблезубы по одному, но во время размножения и взращивания потомства живут парами, затем расходятся. Есть некоторые исключения, из-за чего они происходят мы не знаем, но замечали пары саблезубов. которые продолжали жить вместе даже после того, как потомство покидало логово. Убить саблезуба в одиночку фактически нереально. Они весят очень много, большие, быстрые. При нападении стараются откусить голову. При охоте на саблезубов используется копье с ограничителем. Оно втыкается в пасть и держится тремя булроушами. Четверо накидывают цепь, не давая хищнику сорваться, а остальные в это время наносят удары копьями с длинными лезвиями. Несмотря на то, что он мне весьма детально расписал способ охоты на саблезубов, говорил он с явным пренебрежением ко мне, что весьма задевало. «Сдается мне, не прикажи им старейшина меня сопровождать, они бы даже не смотрели в мою сторону». А решив немного разрядить обстановку, похвалил его. «А ты хорошо знаешь свое дело». «Я? Да». Сказано это было с немалым вызовом в голосе. Не желая подобного настроения в отряде, я встал перед ним. «Я тебе что-то сделал?» С чего ты высказываешь свое недовольство? Нас подняли с законного отдыха, заставили быстро собраться и слушаться тебя, чужака. А кто ты такой? Ты ни одного саблезуба не убил, а мы тебя должны слушаться. Ссориться с ребятами я не хотел, мне с ними еще воевать, постарался призвать к рассудку. А ты к каждому новому члену команды так относишься. Что касательно управления, я управляю походом не потому, что лучше вас. а потому что я знаю, что делать. В бой же лезть и пытаться вас учить я не собираюсь». Тот постоял, пожевал губу и, наконец, сказал. «Ты назвал себя воином. Я не слышал. Мне рассказала жена. Это так?» «Да. У нашего отряда есть традиция. Каждый новичок, присоединившийся к отряду, оценивается по первому сражению. Как себя покажет, таким и будет отношение к нему. Мы поступим так же». Покажешь себя, будем относиться хорошо. Если же ты трус и обманщик, то мы тебя бросим там, на растерзание зверям. Идет. Воин посмотрел мне в глаза и, кивнув, обошел, ведя отряд дальше. Больше я с ним не разговаривал до самого логова. Сама дорога ничего из себя не представляла, да и дорогой-то это можно назвать с очень большой натяжкой и скорее извилистая тропинка, ведущая между нагромождений битого камня, чье происхождение разобрать было невозможно. К ареолу обитания Саблезубов мы пришли лишь через полчаса. Командир отряда построил нас и начал инструктировать. За время похода он свыкся с моим присутствием и относился более лояльно. Наживка. Выдвигаетесь и занимаете место перед пещерой. Вариант три. Аркан. Прячетесь за углами и накидываете аркан. Вон на тот уступ. Ваша задача держать зверя и не дать ему вырваться. Атакующие прячетесь группами за тем уступом слева от пещеры вчетвером и трое за камнем справа. Мираж. Действуешь самостоятельно, но предупреждаешь меня, если я говорю нет, то ты отходишь. Все, все поняли? «По местам! Наживка, начинайте!» У каждой группы было кодовое название, так быстрее, чем называть всех по имени, да и, если честно, я был рад, что по имени общаться не приходилось. Запомнить их своеобразные имена у меня получалось далеко не сразу. Охота началась рутинно. Наживка встала перед входом в большую пещеру, которую определили как логово, и издала мерзкий скрижащущий звук, словно металлом, водили по стеклу и встали в стойку. Зверь показался быстро. Стоило последним нотам звука умолкнуть, как в пещере загорелась пара желтых глаз, зверь выпрыгнул из пещеры, и я смог его разглядеть. Огромная кошка ростом со взрослого человека, короткая лоснящаяся шкура, напоминающая медвежью темно-бурым цветом, и тигриную, светлыми, почти оранжевыми полосками. Полосками. Сверху из пасти торчало два длиннейших клыка. которые навевали вопрос, типа «Как же он ест?». Ответ был получен совсем неожиданно, когда зверь, устрашая, куснул старый древесный ствол, непонятно каким образом оказавшийся здесь. Дерево полетело щепой, а в пасти зверя оказался солидный кусок древесины, будь который мясом, был бы тут же проглочен. Я присмотрелся к его информации. Саблезуб, 246 уровень. У моих союзников в среднем 180-й. толпой должны исправляться. Охотники из наживки изобразили бегство, ведь единственный порыв хищника бросится за жертвой, из-за чего тот теряет осторожность. Воины успели отбежать почти на 30 метров, и это при том, что бежали они задом, когда саблезуб бросился на них. Разделяющее их расстояние он преодолел за два прыжка, причем второй прыжок был атакующим и направленным на левого из наживки. Группа слаженно чуть изменила направление своего крючка, и зверь насадился небом на острие, интуитивно попытался освободиться, но аркан, больше напоминающий трос, не дал ему это сделать. Зверь заметался, но силою семи мужей был удержан. Тогда в бой вступили воины атаки, и полоска здоровья монстра дрогнула и поползла вниз. Я уже хотел пойти им помогать, показывая, что зверя я не боюсь, когда из зева пещеры показался еще один саблезуб. Шел он лениво, словно размышляя, что ему делать, и всем своим видом показывая, его надо бояться. И его боялись. Воины замерли, рассматривая медленно подходящего саблезуба 268 уровня. Понимая, что шутки кончились и играть в стажора бывалых воинов не стоит, я сказал старшему отряда. — Я отвлеку, может, прикончу, но в любом случае постарайтесь поскорее закончить с первым. — Ну, старейшина сказал: Мне плевать, в отряде старший я исполняй. Клинки с тихим шелестом покинули ножны, и второй саблезуб встал, словно услышав в этом шелесте вызов. Дожидаться, пока он подойдет к воинам, я не стал, ускорившись и с размаха втыкая клинки в глазницы. — Не попал. Зверь крутанул головой, не уступая мне в скорости, и клинки лишь задели его морду, срезав пару усов. В итоге увлекаемые силой инерции проскользнул дальше, чудом не угодив ему в пасть, делаю низкий перекат и подсекаю клинками задние лапы. Больше клинки втыкать я не буду. Здоровье у монстра за 15 миллионов, и если клинки в нем застрянут, то придется использовать кнут, в надежде, что подоспеет помощь. Кошка не паук. из нее я вытащить клинки не смогу. Мы сходились в прыжках еще несколько десятков раз. Действуя на максимальной скорости, я подрезал ему лапы, резал бока и отскакивал, избегая урона по мне. Проверять, чтобы было со мной попади он в меня своей когтистой лапой, чьи когти напоминали кинжалы, я не желал, потому и крутился как уж. Пробовал бить из инвиза, но толку было мало, зверь чувствовал мой запах, гигиена у бул-роушей была не на высоте, и выстреливал в моем направлении лапой, единственный результат — повышенный урон. К моменту, когда бул-роушей забили первого саблезуба, у моего осталось половина хп. «Вот только на помощь ко мне не спешили. Пришлось крикнуть. «Может, поможете?» Те сразу засуетились, заняли позиции и уже спустя десяток секунд схватили зверя в свой фирменный захват. Я отошел к командиру отряда. «А вы не спешили? Решили бросить чужака на съедение?» «Нет, засмотрелись. Сражаются два чудища. Одно с желтыми глазами, другое с красными «Сражаются красиво, на огромной скорости еще и рычат друг на друга. Мы просто засмотрелись». Он замолчал и чуть помедлив добавил. «Не мог бы говорить, как раньше». От этого голоса мурашки по коже бегут. Задумался над его словами, и лишь спустя пару секунд дошло. Ухмыльнувшись, снял капюшон. «Привычка. Я сражаюсь в одиночку, и в этой экипировке даже не заметил, когда одел капюшон и активировал иллюзию. «Ты не врал, ты хороший воин». «Воин, возможно, а вот охотник из меня плохой. Я учился воевать против разумных существ, а вот против хищников эффективно драться не умею». «Забили второго зверя. Возвращаемся?» «То, что забили, я и сам видел, и видел не только это. Перед глазами висело новое системное сообщение. Вы первый из игроков, кто убил Саблезуба. Награда — особая статуэтка. Находится в вашей личной комнате. Дополнительный урон по всем кошачьим». Плюс десять процентов. Нет, нам нужны клыки еще двадцати зверей. Надо продолжать охоту. А как же мясо? Первоочередная задача — собрать клыки. Могу предложить вариант один. Отправляешь человека в город, тот приводит команду носильщиков. А справимся без него? Отправляй из атакующих, я прикрою его позицию. Хорошо, так и поступим. Копье возьмешь? Нет, от меня с клинками больше толку. С ними я умею управляться. У меня будет к тебе два вопроса. Слушаю. Как вы отбиваете запах? Я видел, что зверь не чувствует засаду, хотя меня заметил издалека. И можешь рассказать о уязвимых точках саблезубов? С запахом все просто. Вот мазь, если ей обмазаться, то пропадает запах. Если использовать многократно, то вокруг тебя образуется пассивная аура, и ты хоть изваляйся в пахучем супе, тебя не почувствуют. А сколько надо применений? В зависимости от организма, от десяти до пятидесяти. «А сам ты запахи чувствуешь?» «Да, на эту тему не беспокойся». «Хорошо, с запахом разобрались. Что по уязвимым точкам?» «Расскажу по дороге. Логово не располагаются близко. Саблезубы любят свободное пространство». Путь до следующего логова был гораздо приятнее. Воины, или скорее охотники, приняли меня за своего и охотно делились информацией по саблезубам, да и напускной напыщенности и отчужденности больше не было. По итогам узнал, что уязвимых точек у саблезуба хватает, вот только попасть туда непросто. Уязвимыми местами были подмышки, шея внизу и позвонки между передних лап. Там они были особенно крупными и выпирали наружу, если между ними загнать клинок, то зверя парализовало. А вот глаза, вопреки моему предположению, уязвимыми точками не являлись. Нет, их можно выколоть, зверю будет больно, но толку от этого мало. Кость за глазницей настолько толстая, что пробить почти невозможно, а отсутствие зрения никак не мешает животному ориентироваться, используя слух. Так как ходить бесшумно, воины бул-роушей не умели. Новые знания удалось реализовать уже у следующего логова. Наживка и аркан сделали свое дело. Затем на спину зверя запрыгнул я, запрыгнул браво и тут же слетел, не ожидая скачка удерживаемого зверя, Улетел, между прочим, не менее браво, молча так величаво. Усвоив урок, запрыгнул и, удерживаясь на туше коленями, словно наездник без седла воткнул клинок в точку, обозначенную командиром отряда. Саблезуб дернулся, что-то мявкнул, его лапы подкосились, и он завалился на бок. Моя задача выполнена, клинки у меня короткие, теперь вступили воины с копьями. На подобной мере предосторожности настоял предводитель отряда. Он не был уверен, что паралич не пропадет, поэтому все выдерживали дистанцию, тыкая в уязвимые места саблезуба. Зверь пал гораздо быстрее предыдущего. Все-таки продуманная охота более эффективна. И, кстати, парализация так и не спала. Видимо, подобное повреждение за подобный срок. Зверь отреагировать не мог. Дальнейшая охота стала напоминать конвейер. Заарканить, парализовать, добить. Добивать стал помогать и я, только бил сзади на всякий случай. Осечка произошла лишь на пятнадцатом логове, где опять жило два саблезуба. По отработанной технике мы обездвижили животное, но из зева логова показался второй. Пришлось мне отвлекать его, к счастью, недолго. Все-таки, как ни крути, но это серьезный противник, в большей мере из-за своей массы и скорости. Пришли мне на помощь быстро. Булроуши из наживки и аркана освободили свои охотничьи инструменты и отработанные техникой захомутали зверя, которого я тут же обездвижил. Более ничего интересного не происходило. В скором времени мы добили необходимое количество рогов и перед дорогой назад решили устроить привал. Время уже было полночь и хотелось чуть-чуть отдохнуть. Приступив к еде, один из аркана спросил. Мираж, а зачем вообще нужны эти клыки? А то нас подняли, ничего не объяснили, отправили с тобой починить алтарь. Зач, он не договорил. И нет, ему никто не заткнул рот. Просто до него дошло, чем именно мы занимались. У нас будет свет? С вероятностью в девяносто пять процентов. Он важно покивал, давая понять, что в процентах он разбирается. Мы всем народом тебе должны будем. Не мне, Демелле. «А это кто?» «Богиня одна просила вам помочь». «А если бы не просила, ты бы не помог?» «Детский, совсем наивный вопрос, вот только от него сразу создалось впечатление прогулки по тонкому льду». «На такие вопросы стоит отвечать прямо и честно, вот только за каждым вопросом может стоять десяток ответов прямых и честных». «Не смог бы. Я лишь помогаю с физической оболочкой, с энергетической составляющей, разбирается она». «Вот как. А что она потребует взамен?» Предания говорили, что многие боги требуют несусветных богатств. Она потребует верности и веры. Забирать у вас последнее и требовать кровавые жертвы она не будет. А если потребует жертв, скажите мне, и я лично приду и разрушу алтарь. Над лагерем повисла тишина, воины напряженно обдумывали свое будущее. Услышав мою информацию, они буквально кожей почувствовали грядущие изменения. В голове прозвучал задумчивый голос Демеллы. Правда? «Разрушишь? Да. Но почему? Я не позволю обманывать от моего имени». «Ну, я, в общем-то, и не собиралась, но спасибо за честность». «Не за что. Наступила тишина во второй раз. Только теперь внутри моей головы, против чего я не был, сложно мне вот так общаться. Кажется, словно кто-то заглядывает в голову, хотя ты и не так». После нашего разговора прошло десять минут, когда командир скомандовал подъем, тишина мгновенно пропала, наполнилась разговорами, причем говорили на отвлеченные темы, но было видно, что каждый выбрал позицию, и судя по тому, что они шутили и со мной, рассказывая какие-то анекдоты про бултыхов, чьих смысла я не понимал, позиция была положительной для меня. По дороге мы встретили большое количество жителей, большинство разделывали тушку, часть из них нагружалась мясом и шкурой и возвращалась назад в город. Когда основная группа заканчивала разбирать зверя на части, она снималась с места и веселой толпой продвигалась дальше к следующему поверженному зверю. В городок мы вернулись под утро, зато счастливые и сильно сдружившиеся. Весело посмеиваясь от последнего анекдота, Мне все-таки объяснили, кто такие бултыхи, поэтому смеялся я вместе со всеми. Попрощавшись со всеми, мы разошлись по спальным местам. Поход был утомляющим, и хотелось отдохнуть.